Сам толком не знаю. Собираю по интернетовским сайтам какую-то нужную для конторы информационную дребедень. Работа, видимо, не пыльная. Она позволяет Вахтангу добровольно, по собственному почину, размещать на своем сайте книги по восточной философии, вести полемику в интернете с недоброжелателями этой философии и одновременно усовершенствовать знания в английском языке, который Вахтанг выучил самостоятельно тоже пользовались интернетом. Как руководителю группы переводчик мне требовался часто, поэтому и селились мы с Вахтангом, как правило, вместе в двухместном номере гостиницы. Понятно, что он приглядывался ко мне, я к нему. Он знал меня по моим книгам, по совместному путешествию на Алтай, где, кстати сказать, проявил себя наилучшим образом, несмотря на хилую конституцию, мужественно нёс огромный рюкзак. Ни разу не пожаловался на трудности, да и кому жаловаться. Выпросил разрешение шагать одному в стороне от группы и жить тоже в одиночестве. Сам готовил костер, пищу. Вахтангу не нравилось мое отношение к компьютерной цивилизации. Он видел в нем комплекс несовременного человека, который не любит то, чего не умеет. И был прав. По моей просьбе он раздобыл мне в Москве старенький компьютер третьего поколения «Голос». Усовершенствовал его по существу, превратив машину четвертого поколения, но сколько он не старался, сколько не бились мои друзья, чтобы научить пользоваться интеллектом компьютера, из этого мало что вышло. Я пользовался машиной будущего только как пишущий машинкой. Правда, теперь научился входить в интернет и выполнять еще какие-какие компьютерные операции, но по минимуму, одним словом, user. Также Вахтанг не мирился с моими ему непонятными источниками информации. Откуда вы это знаете? часто спрашивал он в ответ на некоторые мои рассуждения. Интуиция подсказывает. Где источник, страница, имя автора? Не унимался он. И тем не менее, споря, опровергая меня, совсем блеском своей четкой логики и эрудицией. а этой эрудиции он однажды подавил в известном споре на интернет-форуме пламенного борца с восточной метафизикой Дьякона Кураева, обладатель великолепного интеллекта постоянно вникал во всякого рода мистические проблемы, осаждал меня вопросами этого рода, изредка задавал ему вопросы и я. «Вахтанг, зачем ты поехал в Индию?» Продал машину, образовался из лишних денег. И вот. А серьезно? Серьезных причин нет, я здесь второй раз. Ничего интересного не вижу. И все-таки допытывался я. Вы хотите, чтобы я ахал? Ах Индия, ах Родина духовности, ах Шамбала. Может быть, где-то все это есть, но не там, где мы ездим. Там, где мы ездим. Я вижу желание сорвать с нас побольше денег. ни счету и бестолково организованную жизнь. Сколько тебе лет, Вахтанг? Двадцать пять. Я сделал паузу, уловив ее смысл. Вахтанг продолжал: Вы думаете мало, чтобы делать такие выводы об Индии? Но я бывал и в Европе. Там скучно еще больше. А где тебе не скучно? Не везде, по барабану. Можно подумать, Вахтанг, что ты сошел со страниц Евгения Онегина? или героя нашего времени. Я сошел с того же конвейера, что и остальные, но с такой жалкой саматикой, что врачи предупредили мою маму, долго жить не буду. До шестнадцати лет она таскала меня по больницам, пичкала разными лекарствами и диетами, а в шестнадцать я сказал себе и маме: баста, отныне буду заниматься собой сам. Я выбросил все лекарства. прекратил посещать врачей, от диет еще не отказался, потому что мой желудок не принимает мяса, яиц, некоторых овощей и еще кое-чего, а в остальном ты вижу здорово преуспел. Не здорово, тело до сих пор осталось хилым и сплющенным, хотя я его сильно нагружаю. Но дух могуч. Дух? Что это такое? Вахтанг, ты так и не ответил на мой вопрос. Зачем ты поехал в Индию? Я же вам сказал, что с таким телом, как мое, мне все по барабану. Нет радости жизни, о которой вы так часто говорите. Мне ее заменяет охота к перемене мест и ощущение необходимости совершения каких-то поступков. Я почувствовал свою необходимость быть здесь и оказался здесь. Вактанг был совершенно прав. Он всегда оказывался под рукой в нужную минуту, и в целом его присутствие среди нас в Индии было. неоценимым. Интересной супружеской парой оказались также Игорь и Анна Сулимовы. Он ростом свахтанга, но весом не меньше ста килограммов. Бисельчак, любитель поесть и выпить, и вместе с тем поклонник восточной философии. Анна разделяла его отношение к радостям жизни, но чужда всякой философии. Больше всего Анну занимала ее собственная внешность. свое появление на людях обставляла как королевские выходы. Утрами выезд автобуса, как правило, задерживался по милости Сулимовой на полчаса, а то и больше. Она появлялась благоухая Шанелью и всегда в каких-нибудь ошеломляющих по цвету платьях и колготках. В первые дни пребывания в Индии Анна однажды расплакалась и заявила: «И зачем я приехала в эту грязь?» Нужно было ехать в Италию или сидеть дома, смотреть телевизор. — Аня, какой телевизор? У вас же во Владивостоке без конца электричество отключают, — заметил я. — Ну и пусть отключают у нас с Игорем на балконе своя электростанция. К концу путешествия Анна Сулимова совершенно переменила мнение об Индии. В Бодхгайе, посидев под Баньяном, а это дерево — далекий потомок того, под которым получил озарение царевич Гатама, ставший Бодхгай. Впоследствии Будды она расплакалась в очередной раз. «Боже, какая я была дура! Ничего не понимала в жизни! Индия прекрасна!» Через полгода после нашего путешествия в Индию позвонил мне в Новосибирск из Владивостока Максим Голешев и сказал «Анна Сулимова стала другим человеком, вы ее не узнаете». Еще один колоритный персонаж нашего путешествия — директор мебельного магазина из Владивостока Вануш Симонян. Среднего роста, лысоватый, крепыш, он тоже изъявил желание поехать в Индию после нашего совместного похода к Белухе. Там он с невозмутимым видом присутствовал на семинарах и на все попытки втянуть его в разговор отнекивался: «Я лучше послушаю». Однажды кто-то его спросил: «Ваня, как ты борешься со своими недостатками?» На что Вануш без тени улыбки ответил: "Какие недостатки? У меня их нет". Здесь в Индии на мой вопрос, что ему больше всего нравится в этой стране, отвечал также кратко: "Все". А на вопрос, как он, армянин, чувствует себя в русском Владивостоке, произнес: "Чувствую себя армянином еще сильнее, чем в Армении. А когда бываю у родственников в Ереване, говорю, что лучше России и ее народа в мире нет". А Индия все равно Россия лучше. Вануш женат на русской. К какой национальности будут причислять себя его трое детей, когда вырастут?